Синьор, отвечала камеристка. Я во всём по вине Эстеадори. Она внушила мне желание помочь вам. И если бы от меня зависело ваше счастье, то вы вскоре достигли бы своей цели. Но при всём своём желании я не могу внести вам большей пользы. Не лестите себя надеждой, ибо вы взялись за неосуществимое предприятие. Вы влюблены в даму, отдавшую своё сердце другому, и к тому же в какую даму? Такую надменную и скрытную, что если бы вы своим постоянством и стараниями даже исторгли у неё вздох, то она из гордости не доставит вам удовольствия его услышать. Ах, милая Фелисие, воскликнул я с горечью. Зачем уведомляете вы меня обо всех препятствиях, которые мне надлежит преодолеть? Такая весть равносильна смерти. Лучше обманывайте меня, но не доводите до отчаяния. С этими словами я взял её за руки, сжал их в своих и надел ей на палец перстень с алмазом стоимостью в 300 пистолей. Затем я наговорил ей таких трогательных вещей, что Филисия прослезилась. Она была слишком умилена с моими речами и слишком довольна моей щедростью, чтобы оставить меня без утешения. А потому решила несколько облегчить препятствие. "Сеньор", сказала она. "Вы не должны окончательно терять надежду, несмотря на то, что я вам сообщила. Правда, Донья и Лена не питают никакой неприязни к вашему сопернику. Он беспрепятственно навещает ее и беседует с ней, когда ему вздумается. Но именно это и является для вас благоприятным обстоятельством. Привычка видеться ежедневно сделала их свидания несколько монотонными. Они как будто расстаются без сожаления и встречаются без восторга. Можно подумать, что они уже век женаты. Словом, я не вижу, чтобы моя госпожа питала сильную страсть к дону Августину. Кроме того, есть большая разница между вами и им в отношении личных достоинств, и донья Елена слишком чуткая, и девится, чтобы этого не заметить. А потому не теряйте мужества и продолжайте ваше ухаживание. Я же со своей стороны не упущу ни одного случая указать барышне на ваше старание ей понравиться. Пусть притворяется сколько угодно, я и сквозь притворство разберу ее настоящие чувства. Мы расстались после этого разговора весьма довольны друг другом. Я продолжал с новым усердием бросать влюбленные взгляды на дочь Дона Хорхе и... И угостил её серенадой, приказав хорошему певцу спеть те стихи, которые вы слышали. Наперсница, желая выпытать чувство своей госпожи, спросила её после концерта: "Доставил ли он ей удовольствие?" "Да, голос мне понравился", сказала Донья Елена. "А слова? Разве они не трогательны?" осведомилась субретка. Я не обратила на них никакого внимания, ответила барышня. Меня заинтересовало только пение, слов я не слушала, и мне совершенно безразлично, от кого исходит эта серенада. — В таком случае, — воскликнула служанка, — бедняга Дон Гастон де Когольес ничего не добьется и напрасно теряет время, заглядывая в ваши окна. — Быть может, вы ошибаетесь? Это вовсе не он, — холодно заметила Донья Елена. Возможно, что какой-нибудь другой кавалер вздумал угостить меня серенадой, чтобы поведать мне свои чувства. Простите, возразила Фелиция. Но это как раз Дон Гастон, ибо сегодня утром он остановил меня на улице и попросил передать вам, что обожает вас, несмотря на ваше суровое отношение к его любви. Он говорит, что щёл бы себя счастливишемым из смертных, если бы вы позволили ему доказать вам свою страсть ухаживаниями и галантными празднествами. Это поручение добавила она, свидетельствует о том, что я не ошиблась. Дочь дона Хорхи внезапно изменилась в лице.